Глава 20 августа. Главный вывод, который я сделала из разговора с Лордом Эрфорсом, все с поцелуями покончено. Не то чтобы я собиралась целоваться с ним регулярно, но после вчерашнего губы так горели, что я не исключала подобный вариант. Впрочем, вру, я хотела поцеловаться с Эрвином снова, почти мечтала об этом, но теперь твердо решила не ввязываться в конце концов он директор а я кадетка а поцелуи — вопиющее нарушение субординации а субординация в армии ну очень важна из аудитории я вылетела пробкой и под гром колокола сообщавшего о начале следующего занятия понеслась в сторону тренировочного зала магистр хип а сейчас было именно его время мое опоздание конечно не оценил и быть мне белой вороной подвергнутой осуждению Но Дарина, Валета, Пенелопа и остальные по-прежнему размышляли о бале, пребывая где-то не здесь, поэтому выделялась я не слишком сильно. Пока я стремительно переодевалась в выделенной для девочек крошечной комнате, примыкающей к залу, мои подруги перешептывались, решая, как все-таки быть. Где доставать платье, туфли, что делать с прическами и всем остальным. К моменту, когда мы собрались все вместе, магистр был немного зол. — Так, девушки, — сказал он строго, — разбились на пары и вышли на маты. Мы подчинились. Выбор пар был инстинктивным, разделились по принципу проживания, по комнатам. Дарине досталась Валета, мне Пенелопа, а Флавия очутилась напротив Меоль. — Отрабатываем базовый бросок, — велел Хип. И мы начали, но буквально через минуту кто-то пронзительно завизжал, аж уши заложило. «Что?» — рявкнул Хип, уставившись на последнюю пару. Миоль сильно кривилась и болезненно потирала руку. «Аккуратнее, у меня же синяк останется!» «Угу, а синяки перед балом даже при наличии аптечки с алхимией точно не нужны». Препод закатил глаза, сокурсники выразительно застонали, а кто-то произнес тихо. «Ну точно, курочки!» «Лорд Эрвин вывозит своих курочек на бал» добавил староста нашего курса. Сказал и сам же хохотнул. Мы, конечно, вскинулись, уставились уничижительно, но этим все правосудие и ограничилось. Хип даже не подумал осадить наглецов. Занятие прошло так себе. За боевыми искусствами шла медитация, где половина парней банально отсыпалась. Девочки же сидели и продолжали думать не про учебу. Я злилась раздосадово кусала губы, но лишь за обедом получила возможность высказаться. «Может, хватит?» – прошептала, наклоняясь над столешницей. «А?» – откликнулась Пенелопа. «Что не так?» – Валета дернула плечом. «Не так было все. От их странного поведения в отношении меня и до неуместных вздохов о предстоящем событии. Подумав, я начала все же с первого» у нас какие то проблемы вчера вечером вы странно на меня смотрели сегодня продолжаете я стала изгоем что про договорить я не смогла просто дарина сидевшая рядом качнулась в мою сторону и порывисто обняла учитывая телосложение леди получилось мощно августа мы сами еще не поняли выпалила девушка с чувством это в голове не укладывается «Что не укладывается?» «Все не укладывается», — продолжила Дарина. «Мы не воротим носы, мы растерялись». «Они растерялись, а я сейчас с ума сойду». «Что происходит?» — повторила я напряженно. Девчонки уставились как-то совсем странно. Лишь Миоль продолжала кривить губы и задирать подбородок. Правда, делала это как-то не так. С меньшим рвением, чем всегда». Августа. Знаешь, куда мы вчера ходили? Подала голос Валета. «К горячим источником. И знаешь, что мы поняли? Подхватила Пенелопа. Во время второго собеседования ты никак не могла туда попасть. Фраза перешла в эмоциональный виск, и я окончательно растерялась. О чем они говорят? Какие источники? Причем тут... Но девочек было не остановить. «День вчера был хорошим», — принялась за полноценный рассказ Дарина. «Мы вышли из замка, и тут Валета предложила, что если прогуляться к источникам? Только источники ведь на противоположной стороне, где казарма для новобранцев, а там пропасть. Пройти можно и пешком, но это в обход и далеко. Поэтому мы обратились к господину Форгину. Он как раз проходил мимо, и у него есть разрешение на телепортацию на территории школы. Про ограниченность телепортации я знала, а про наличие разрешения у Форгина уточнила. «Кто сказал?» Тут пенелопа порозовила, а я услышала любопытную подробность. «С нами было трое парней, с четвертого и один пятикурсник». «Ясно». Я кивнула. «И что дальше?» «Ну, Форгин выстроил портал, мы переместились, а потом пошли искать источники». Правда, парни упорно твердили, что ничего такого в том районе нет, что источники в другой стране. «Но Валетта настаивала», — буркнула Миоль. «Лично я вообще не хотела никуда идти, как чувствовала». «В итоге мы нашли источники именно там, где говорили парни», — продолжила Дарина. «Прямо здесь, неподалеку от замка. Только добираться до них от казарма новобранцев пришлось почти целый день». Это было очень трудно, Августа, простонала Пенелопа. Мы чуть не померли. Ты бы не смогла дойти до источника в то утро, повторила вывод Валета. Разве что тебя телепортировали? Но кто бы это сделал? Мы подумали про янтарного духа, присоединилась к разговору Флавия. Он, наверное, мог перенести от казармы к замку но версия все равно бредовая. Кто бы стал купаться в источниках, оказавшись неизвестно где? Я бы, например, не купалась, а паниковала. Новая пауза, и Пенелопа выдохнула. «Августа, получается, лорд Эрвин тогда солгал?» Опять повисла тишина. Она была тяжелой и выразительной. Потом Флавия спросила. «Августа, что с тобой произошло?» Что на самом деле случилось в тот день? Отлично, чудесный вывод и хороший вопрос. Но сказать я по-прежнему не могла. Это слишком странная тайна. Поэтому я мотнула головой о девчонке. Они словно оттаяли. Дарина снова полезла обниматься. Пенелопа протянула руку через стол и крепко сжала мою ладонь, а Миоль. Ну ладно, предположим, ты не жульничала. Заявила бледная. Хотела добавить что-то еще, но Валета шикнула на нее так, что половина столовой обернулась. Я же сидела и пыталась переварить сказанное. Девочки поняли, убедились в моей невиновности, и все благодаря Валетте. Мой взгляд скользнул к сокурснице и подумалась вдруг: а Валета сама сообразила поискать источники, или ее кто-то научил? Почувствовав мое внимание, девушка повернула голову, уголки ее губ дрогнули, а в глазах мелькнуло лукавство. У меня аж кулаки на нервной почве сжались. Неужели Валету надоумели? Но, правда, о той истории известно немногим. Только мне, Эрвину, янтарному духу и... Тут я запнулась, осознав еще одну невероятную вещь. «Не знаю, как Форгин, но уж милорд Рагар точно знаком с окружающей местностью. Следовательно, и про расположение источников ему известно. Принц не мог не сопоставить расстояние от тропинки до места моего якобы отдыха. Следовательно, Рагар знал? С самого начала знал, что бесстыжий родственник врет. А Эрвин? Не мог не понимать, что его ложь шита белыми нитками» но все равно нес ее как победное знамя? Вывод отсюда лишь один. Эрвин мог плести что угодно, потому что тот забег по скалам ничего не значил. Собеседование было пшиком. Нас вообще не собирались зачислять в высшую военную школу. Но в итоге почему-то передумали. Важно ли это сейчас? Наверное, нет. Зато валетта важна. Кто мог подать девушке идею поискать источники? Форгин? Ведь именно он выстроил для кадетов портал, помогая перепрыгнуть через пропасть. И это косвенная улика. Но если толстяк оказался рядом случайно, тогда логика указывает на Эрвина. Дракона, который почти признался мне в любви. Мужчину, который сожалел, что его ложь бросила на меня тень. Вдох, и я оттряхнула головой, прогоняя эти мысли. Но вернуться в спокойное состояние не получилось. «Давайте пообедаем», — предложила я, мечтая оказаться подальше. «Можно даже в злочастных источниках, если они способны утихомирить мой пульс». Девочки закивали, а я решила, что про остальное скажу потом. «А мы...» — подала голос Дарина. «Прости нас», — пискнула Флавия. Я кивнула. «Увы, я не ожидала и просто не знала, что сказать». Наш вечер состоял из двух важных событий. Во-первых, принесли внеплановую почту из дома, из которой мы узнали, что никакой катастрофы нет. То ли эта королева постаралась, то ли сам Эрвин проявил человечность, но родные были в курсе приглашения и вовсю готовили для нас платье. Причем они узнали о предстоящем событии не сегодня, а несколько дней назад. Эти новости заставили всех выдохнуть, и даже я стекла расслабленной лужицей. Лишь теперь осознала, что тоже нервничала. В конце концов, я леди, и светская жизнь для меня не пустой звук. Во-вторых, я озвучила девочкам претензии. Указала на их поведение на лекции, и все пятеро сильно удивились. «Директор разве не про устав рассказывал?» – пропищала Флавия жалобно. «Они вообще не слушали, о чем он говорил». Сейчас, когда уровень паники по поводу бала снизился, девчонки отнеслись более адекватно. И пусть испорченного впечатления о леди уже не отменишь, но хоть что-то мы исправить могли. У меня есть конспект. Я махнула тетрадью. На память тоже пока не жалуюсь. Поэтому предлагаю сделать так. Я пересказываю лекцию собственными словами, а вы слушаете. Все закивали, даже Миоль соблаговолила одобрительно мотнуть головой. Потом был ароматный чай, вазочка печенья и припрятанные кем-то конфеты. Я рассказывала, сверяясь с тетрадью, а сокурсницы слушали. Записывала только валета. Остальные собирались переписать уже готовый конспект. За окном стремительно темнело. Я поглядывала на укрывающую мир темноту и, как ни парадоксально, чувствовала себя счастливой. Когда же вдалеке привиделась тень пикирующего с неба дракона, Мои губы дрогнули в улыбке. Августа, тут же заинтересовалась Валета, Чему улыбаешься? Ничему. Ну а перед самым отбоем, когда мы с Пенелопой поочередно приняли душ и забрались в постели, посреди спальни появилось золотистое облако. Моя соседка уставилась с ужасом, а я мысленно застонала. Опять? Что на этот раз? Янтарный дух выступил из облака горделиво, окинул пространство внимательным взглядом, сел, принимая красивую позу, и сказал «Не понял. Почему лежим?» Пенелопа чуть в обморок от благоговения не упала. Я честно попыталась изобразить нечто аналогичное, ведь вместе благоговеть веселей, но не вышло. Опыт общения с янтарчиком был слишком велик. Я просто не могла воспринимать мелкую ящерицу как некое божество. «За вами должок. Забыли?» — провозгласил дух. Я украдкой указала пальцем на пенелопу, напоминая, что должны не мы, а она, лично. Но янтарчик как бы не заметил. «У меня не так много свободного времени», — ворчливо заявил дух. «Но сегодня я готов позировать для эскиза». «Ведь без эскиза портрета не получится, верно?» Дракончик был, безусловно, прав, но... Я хотела сказать про трудный день, про предстоящий ранний подъем. У нас утром забег вокруг полигона и полоса препятствий под присмотром лорда Тринга. А еще бал, который, не начавшись, уже вымотал все нервы. В общем, причин для отказа множество. Только объяснить я не успела. Благоговеющая пенелопа выпалила... «Конечно, конечно!» И, соскочив на пол, поспешила вытащить из-под кровати чемодан. Оказалось, соседка прихватила из дома бумагу и грифель, и через пару минут она уже сидела, делая набросок. Янтарчик же старательно изображал статуэтку, и пусть связываться с вредным хранителем я не собиралась, не больше, чем уже связано, но в итоге тоже достала блокнот. «Всех леди учат искусству рисования», Музицирование, танцев и вышивки. Я эти науки не слишком любила, всегда считала их бестолковыми, но сейчас взялась за блокнот с удовольствием. Грифелю предпочла обычный карандаш и присоединилась к соседке в ее явно неблагодарном занятии. Янтарчик посмотрел торжествующе, словно только того и ждал. Эрвин. Ничего. Мы с Рагаром посетили все три пункта. Пообщались с ответственными лицами службы внутренней безопасности, отправленными на места, и... Монахи не просто так словут неуловимыми. Недобро процедил Рагар. Я коротко кивнул. Отсутствие следов бесило. Умом я понимал, что справиться с задачей будет непросто. Но в груди все равно поднималась ярость. «Ты предупредил леди Августу о том, что бал станет ловушкой для фанатиков?» Спросил кузен, едва мы покинули последнюю точку, перемещаясь в его закрытый от любых прослушек кабинет. «Нет, конечно». «Правильно». В голосе Рагара прозвучало одобрение. «Но нужно быть осторожнее, не светить агентов, иначе леди точно догадается». Тут я поморщился. Августа порой слишком сообразительная. «И моя!» — грустно поддержал младший принц. Мы помолчали. Рагор налил себе воды, а я уточнил. «Для операции все готово?» «Все. Главное, чтобы фанатики поняли, где искать девушек». Тут вспомнились многочисленные газетные заметки. В последние дни вся пресса только про баллы писала, попутно вворачивая имена и леди Алисы, и кадетки Эстирт. Мы подогревали интерес к событию и надеялись, что до монахов тоже дойдет. Вся дворцовая стража уже была на чеку, проверяя каждый угол и абсолютно всю прислугу. Фанатиков из мэр Миза во дворце не обнаружили. Зато раскрыли несколько мелких краж и один канал утечки информации. Неприятный канал. Личная горничная младшей дочери принца Вириона передавала сведения о семье неизвестно кому. Так. Рагор шумно втянул воздух. Давай посмотрим еще раз. Он достал подробную карту дворца, на которой были отмечены посты, а также точки намеренной уязвимости. Узкие места, через которые фанатики могут легко проникнуть на бал, а вот выйти... Нет, выйти они в любом случае не должны. И, кстати, Рагор оторвался от схемы. Что насчет платья Леди Августы? Оно должно быть ярким, чтобы все агенты хорошо ее видели. Фанатики, если явятся, тоже будут видеть слишком хорошо. Буркнул я, не возражая, просто давая волю пессимизму. Вариант использовать Августу в качестве наживки мне по-прежнему не нравился. Но не волнуйся, платье будет. Принц внезапно поморщился каким-то своим мыслям и... Эрф... Только мой тебе совет, не выбирай сам. Обратись к кому-нибудь, кто разбирается во всех этих женских штучках. В каких штучках? Не понял я. В платьях, разумеется. Снова поморщился Рагор. Потом выдал совсем уж непонятное. Ты не поверишь, но все эти платья, они разные. Я всегда думал, что там вообще не важно. Главное, чтобы блестящие, с золотом. Оказалось, все вообще не так. Я невольно вообразил Августу, наряженной в блестящее и полностью прозрачное. Образ получился настолько притягательным, что я с трудом сдержал стон. Даже чешуя по телу проступила. Она была настолько отчетливой, что принц окликнул. «Эй, брат, спокойнее». Несколько глубоких вдохов, и я взял себя в руки. «Все, работаем», — скомандовал Рагор. Мы погрузились в очередное изучение плана, в обсуждение деталей и обходных путей.